«Уголёк под ёлочку», «Лилия Альшер», читает Елена Корнеева. Этому городу очень шла ёльская суета. Рейвель, ещё недавно по-столичному строгий и холодно каменный наполнялся предчувствием праздника и запахами глинтвейна, имбирных пряников и корицы. Сугробы бережно укрывали мостовые и городские сады белым одеялом, закутывали дома по самые окна. А фонтанах расцветали ледяные цветы, искрящиеся днём в свете солнца и вечером в переливчатых фейских огнях. Амела, астролист и сочные еловые ветви украшали магазины и улицы, а в ярких витринах танцевали нарядные куклы и ёлочные игрушки в вихрях колдовского снегопада из мелких бумажных снежинок. Всюду слышали смех, музыка, поздравления и пожелания, а ещё треск магических хлопушек и фейерверков, расцвечивающих вечернее небо и затмевающих фонари. Проспекты ломились от прохожих. Перед носом то и дело пробегали парочки, гуляющие от омелы до омелы, чтобы целоваться. «Каждый год одно и то же!» — проворчала Амариль, когда одна разовощекая парочка чуть не сбила её с ног. «Что за дурацкая традиция целоваться под омелой? Они в курсе, что добрая половина этих веток искусственные!» Да под этими пыльными метёлками ещё их прабабка стояла. «Хоть сегодня не будь такой букой!» — с улыбкой вздохнула Виолин. «Как равнодействие проведёшь, так и год сложится. А ещё ты получишь уголёк вместо подарка». «Я уже его получила», — кисло поделилась Амариль. «Размером с полена «М-м? Адам Шерл», — пояснила она и состроила недовольное лицо. «Представляешь, его старший брат имел нагло сделать предложение Эдиль, и теперь их семейка приглашена к нам сегодня на ночь равнодействия, чтобы духи рода благословили союз». Амариль косо посмотрела на подругу, но та ни единым жестом не выдала, что вспоминает унизительный розыгрыш, который устроил мерзкий некромант в качестве посвящения в первокурсники. Маги смерти в Академии Морока все были с большим прибабахом но некоторые умудрялись выделяться даже среди себе подобных. Например, Адам Шерл, приехавший учиться из Архента по обмену. Удивительно, но этот обмен возврату не подлежал, что бы ни творила его отбитая лопатой на всю голову компания. В тот год, когда Амариль поступила, второй курсник романтов сговорился с параллельным потоком демонологов махнуться объектами травли. Расчет был на то, что первокурсники, наслушавшиеся баек о посвящениях, не будут ожидать подвоха от чужого факультета». Вот и она не ожидала, что симпатичный парень с эмблемой смертников на пиджаке и белой прядью в волосах, так элегантно приударивший за ней, в итоге пригласит её на худшее свидание в жизни и окажется отвратительней всей нежити вместе взятой. Наобещав показать самое романтичное место в академии, Адам привёл её с повязкой на глазах на старое учебное кладбище, а потом отовсюду выскочили его однокурсники под иллюзией у мертвей и... Она передёрнула плечами. Гадкий смех парней будто до сих пор отдавался в ушах. Амариль не стала это терпеть, а собрала остатки гордости и нажаловалась в деканат. Адам и компания получили выволочку и месячную отработку на том самом кладбище, тяжёлую, грязную, дурнопахнущую. А болтливая первокурсница — общее молчаливое порицание. С натянутой улыбочкой мерзавец еще год пытался поймать ее в коридоре и убеждал, что это она не так поняла, и вообще это невинная шутка. Что ж, для него точно. А вот она обиделась не на шутку. И нежные ростки увлеченности дали неожиданные плоды, жгучие горькие стручки ненависти. Аж на слезы пробивало. И я даже сбежать не могу, — пожаловалась она. Ночь-то ритуальная. «А может, пора забыть старые обиды?» Легкомысленно предложила подруга и тут же ойкнула, поехав каблуком по луже. Амариль подхватила её покрепче и намекнула. «Ты ходишь по очень тонкому льду». «Поняла», — кивнула Виолин. «Купим ему уголёк и открытку с крампусом, страшненькую». Амариль обернулась, оценила шаловливое выражение блестящих серых глаз подруги, и впервые за вечер искренне рассмеялась. План был хорош. В тёплый дом, сладко пахнущий пряниками и карамелью, Амариль ворвалась едва ли не с боевым кличем, пробежала по лестнице на второй этаж, шурша праздничными пакетами, и заперлась в комнате. Настоящая леди должна преподносить гадости изящно, красиво упакованными и самыми изысканными манерами, чтобы и мама была довольна, и гость не посмел отказаться полукилограммовый кусок печного угля и открытку, будто срисованную с некроманского гримуара, цветочник, понимающий, завернул в неприлично дорогую и роскошную сапфирово-синюю коробочку, не сказав ни слова. И даже бесплатно повязал алой лентой. Видимо, проникся глубиной обиды. Спускаясь с подарками в шумный зал, где шли последние приготовления, Амариль уже напевала легкомысленную ёльскую песенку. «Рада, что ты веселишься!» Вместо приветствия сказала мама, будто собираясь веселье поубавить. Из её рук, как удавка, свишивалась подмигивающая гирлянда из фейских огней. «Шерлы приедут с минуты на минуту, а у нас ничего не готово!» Амарель скептически окинула взглядом гостиную. Вчера, перед ночью матери, слуги под громким руководством леди Софор не оставили ни одного уголка без внимания и вид зала был психоделичный. Фейскими огнями перемигивались даже рамы портретов предков, а у камина, подпирая лепной потолок кривой макушкой, стояла пушистая ель. Широкие колючие лапы обреченно обвисли под гнётом алых яблок, хрустальных игрушек и конфет. Паутина из ленты гирлянд, намотанная вокруг, видимо, просто удерживала ёлку от падения на стол, который ломился от еды, фигурных графинов и фамильного фарфора. Кажется, мама просто принесла в кухню новую поваренную книгу и приказала готовить от А Я. Собрать малый ковен Софоров удалось как раз к приезду Шерлов. И едва раскрылась дверь, взгляд Амариль против воли наткнулся на Адама. Причём взаимно. Среди своей черноволосой семьи некромант выделялся примерно как белая ворона и магнетически притягивал взгляд обратно. И хорош был гадёныш, аж проклясть подмывала. Без знака академии на одежде и без давящих учебных сводов над головой Адам будто бы стал выше и взрослее. Он, конечно, и был уже взрослым. Весной, как отметил 25 с сокурсниками, что их чуть без экзаменов не выперли на все четыре стороны. Но студенчество почему-то заставляло воспринимать его мальчишкой, скидывая лет пять. Столкнуться же теперь с этим «мужчиной» стало неожиданностью. «Мы рады приветствовать вас в доме Софор», — церемонно сказал папа, как глава их ветви рода, именно он представлял племянницу семье жениха. «Счастливого Йоля!» «Пусть ночь равнодействия благословит наш союз!» Улыбнулась леди Шерл и потянула эдель корзину из пшеницы и лиственницы, полную алых яблок, присыпанных мукой. Среди сочных плодов высились фигурные бутыли с молоком и медом, как пожелание плодотворного и щедрого года. Эдиль-младшая, вцепившись в корзину и переклядываясь с Артуром, пролепетала, как она была рада видеть будущих свёкров, и мама, наконец, позволила гостям снять пальто и пригласила к столу. Как назло, у входа приключился небольшой затор, и она не заметила, как некромант оказался слишком близко. Сердце чуть не остановилось, когда он нежно прошептал ей на ухо. «Доброго Йоля, Амариль». От красивого голоса по коже прошла волна колкой дрожи, и она отпрянула. Он был добрым, пока я не узнала, что ты собираешься в гости. Торжество планировалось маленькое, правилами рассадки пренебрегли, и каким-то наказанием свыше амориль оказалась зажата между бабушкой и Адамом. Слуги засуетились, внося в зал и подпихивая под ёлку горы новых подарков. Бедное дерево желаний сильнее склонилось к камину. Видимо, у ёлки тоже было одно желание — сгореть. «Неужели у нас наконец появилась возможность поговорить?» Вполне дружелюбно усмехнулся Адам, не сильно расстроившись соседству. «И ты не сбежишь и не пошлёшь меня, как обычно». «О, не строй иллюзий! Я собираюсь максимально игнорировать тебя до конца вечера, а потом и до конца жизни». Он улыбнулся, раскладывая на коленях салфетку. На другом конце стола началось бурное знакомство Софоров с Шерлами. И до них никому не было дела. «Мы подумываем о тихом семейном торжестве гостей на пятьсот». Вдохновенно и с нужным градусом скромности щебетала Эдиль-младшая, не забывая сверкать кольцом с бриллиантом размером с уголёк для Адама. «И без всяких репортеров. Ну, разве что парочку газет». Амариль невольно хмыкнула, глядя, как тётя Луиса, мать Эдиль, серьёзно поддакивает с бокалом в руках. Да-да, шумиха совершенно ни к чему. Между прочим, я приготовил тебе подарок. Адам попытался привлечь её внимание. Какой сюрприз! Амариль потянулась к бокалу с водой и сделала крошечный глоток. Я тоже. Приготовила себе подарок? Тебе. «Мне уже пугаться?» «Неужели дипломированные некроманты способны чего-то бояться?» А Мариль с насмешливым видом сделала большие удивлённые глаза. «Быть такого не может!» Адам тихо рассмеялся, и она с неудовольствием отметила, что этого под лица совершенно очаровательные ямочки на щеках. «Как они посмели украшать столь неподходящего человека!» Подошедшие слуги на время отвлекли от уютного обмена колкостями, раскладывая еду по тарелкам. От салата Амариль отказалась и выбрала кусочек мясного рулета с брусничным соусом. Будто провоцируя, некромант попросил то же самое. Разламывая хрустящую свежую булочку, девушка почти кипела, совсем как Глинтвейн в большом зачарованном кувшине по центру стола. «Значит, ты собираешься ненавидеть меня до конца жизни?» — Светский спросил он, когда служанка отошла. «Игнорировать», — напомнила она. «Может, даже чуть дольше». «Мне кажется, ты наказываешь нас обоих за эту дурацкую шутку», — с лёгкой досадой заметил Адам, так и не притронувшись к еде. Она тяжело вздохнула и посмотрела вокруг. Бабушка увлечённо тыкала вилкой нежный паштет шариком пюре. Родители и тётя с дядей расписывали Шерлом, как прекрасно будет отметить свадьбу весной в летнем поместье. Над столом кружили волшебные серебристые снежинки, а за окном темнела самая колдовская, самая длинная ночь духов, когда даются клятвы и загадываются желания. Колесо года поворачивалось последний раз и начинало новый цикл. Полночь приближалась с каждым щелчком стрелки часов над камином, где горели свечи в ёльском венке. Наступало время, чтобы решить, что оставить в прошлом — вражду или Адама. «Я не наказываю тебя, нет. Просто с некоторыми людьми можно пошутить только один раз». Она колупнула рулет вилкой и вдруг отложила её. «Боги, темнейший Адам, ты идиот, если думаешь, что я обиделась на розыгрыш!» Он нахмурился, и аморильно тянуто пояснила. «Я обиделась на то, как ты обманул меня ради него. Незачем было притворяться влюблённым. Вот демон, а ведь ты почти начинал мне нравиться. Но я не обманывал, я ведь... Просто послушай. Всё, лимит нашего общения исчерпан. Вешай лапшу на уши бабушки идиль. Она всё равно почти глухая. Не хочу иметь с тобой ничего общего. Подхватив свою тарелку и салфетку... Амариль встала и под слегка ошарашенными взглядами дрожайших родственников шагнула к свободному стулу за бабушкой. И в этот же миг желание ёлки, кажется, начало сбываться. С легчайшим шорохом, перемигиваясь разноцветными вспышками, как терпящий бедствие корабль, она накренилась, а потом со звоном бьющегося стекла хлопнулась на камин, сметая по пути ёльский венок со свечами и, разбрызгивая вокруг фейские огни, и осколки игрушек. В камине сразу бойко затрещали смолистые ветки, полыхнули ленты. Мама вскрикнула раненой чайкой и спорхнула со стула, слишком поздно пытаясь что-то сделать. Заклинание слетело с ее губ раньше, чем она подумала, какое выбрать, и елку, горящую как факел, резко дернула к ней вместе с кучей подарочных пакетов и коробок. Верхушка мазнула огнем и дымом по белоснежному потолку, На стол градом полетели светок игрушки, омела, паду, подарки и конфеты, будто пущенные из пращи, разбивая хрусталь и падая в еду. Синяя коробка описала красивейшую молниеносную дугу и влепилась в самое высокое препятствие над мамой, в голову вскочившего и благородно прикрывающего щитом Амариль бабушку Адама. Амариль на чистых рефлексах уже отбросившая тарелку с рулетом, скинула руку, выкрикивая заклинание заморозки. И ёлка, украшения и подарки, те, что ещё не упали на голову гостям, застыли в воздухе, в клубах дыма, как фрукты в желе. Адам, тоже не зря получавший диплом, как оказалось, потушил весь огонь за миг до этого. Весь. В гробовой тишине и темноте, разгоняемой только пульсирующими фейскими огнями, Слышалось, как со стола льётся вино, молоко и глинтвейн, а в камине шипит погасшая ёльская полена, призванная защищать дом от злых духов. «Это, наверное, не очень хороший знак, да?» Испуганным шёпотом спросила Эдиль-младшая у вцепившегося в её плечи Артура, который успел оттащить невесту от погрома. Амариль кашлянула от дыма и взмахом ладони зажгла люстру. Не говорит же, что нехорошим знаком Было сажать их с Адамом за один стол. «А что, уже полночь?» Подслеповато прищурилась на часы бабушка Эдиль. И те, проникнувшись моментом, начали мерно отбивать двенадцать. Адам тихо фыркнул, нервно хохотнул папа, а Мариль переглянулась с мамой и тоже не удержалась от смеха. И вот уже под застывшими в воздухе подарками И перед разгромленным столом две уважаемые семьи тёмных магов хохотали, как безумные. В камине, ещё немножко прошипев, опять разгорелось защитное ёльское пламя. Традиции были случайно соблюдены. Огонь погашен и зашён вновь, чтобы приветствовать новый щедрый год. Отсмеявшись и утирая пальцем краешек глаза, папа лёгким магическим пасом отправил ёлку и груду праздничного мусора на место. Примчавшиеся слуги наперегонки с бытовыми чарами начали убирать разбитое и вытирать разлитое. Кто-то вернул на камин помятый и потрёпанный венок. Правда, уже с тремя поломанными свечками. «Самое время обменяться подарками!» жизнерадостно объявила мама, хлопнув в ладоши. Ей ну очень хотелось отвлечь всех от лёгкого конфуза, и идею подхватили с большим воодушевлением. Амариль наклонилась, движением фокусника подняла из-под стула, помятую от удара об голову Адама синюю коробку и сунула прямо в руки улыбавшемуся некроманту. «Счастливого Йоля, Адам Шерл!» «Что это?» «Твой подарок, как и обещала». «Увесистый, я оценил». «Там кирпич?» «Не совсем». Она рассмеялась, склоняя голову. «Но ты почти угадал. Открой». Адам дёрнул за кончик банта и с очень скептическим видом снял крышку. А Мариль сразу поняла, что он увидел открытку и снова не удержалась от смеха. Он поднял карточку ближе. «Какая прелесть! Никак не пойму, что за тварь? Хромой чёрт?» «Твой портрет!» — не удержалась она. Рисовала по памяти. «Память у тебя, скажу я...» он осуждающе прищурился а потом перевернул открытку и прочитал. «Пусть этот подарок согревает тебя в адской бездне». «Какая забота! Это уголь! Ты его заслужил!» Некромант хмыкнул, воздел глаза к потолку, и тут Амариль заметила, что прямо над ними в люстре застряла проклятая омела с ёлки. Щёки опалил стыд, а Адам вдруг посмотрел ей в глаза так серьёзно и жарко, что улыбка медленно сошла с её губ. Тёплые пальцы неожиданно мягко коснулись её руки, и только тогда девушка осознала, как близко они стояли. Это лёгкое касание было проникновение и острее поцелуя. А второй шанс...